Меморандум старого рокера. Всему свое время. Когда любишь девушку, даришь ей цветы. Когда миришься с девушкой, даришь ей цветы. Когда уходишь от девушки, о цветах ни слова. Да и какие в этот момент цветы? А девушка любит цветы. И первый же букет на стороне новая радость. В американской армии, когда ты занимаешь должность полковника или генерала, то тебе по должности сразу и положено это звание, не дожидаясь ни повышения, ни выслуги лет. У нас не так. Чем бы ты ни командовал, какое звание имеешь, такое и имей. Будь это хоть полк или дивизия, но если ты ефрейтор, то будь любезен им и оставайся. В случае же с музыкантами Гребенщикова, которые очень скоро, как грибы стали расти на освободившейся полянке, Получилось не совсем ясно. Но посудите сами, сколько по Европе и Америке ездит всевозможных Хип», «Тип Purple и тому подобного. Так и недоехавший к нам Electric Light Оркестра» своим современным составом вообще всех поверг в изумление. Одно название, а за ним не было ни одного музыканта из тех, кто начинал это дело. Но в этих случаях ни разу речь не заходила о моральной стороне дела. Все музыканты, что стояли за этими именами, не питали никаких иллюзий относительно своего статуса. Ну, командует он этот ефрейтор музыкант полком. так и понимает, случай что, его место опять в коптерке. Мудрые они эти западные артисты. В России все не так. Помните, как в одной сценке у Райкина: "Можно я у вас тут на краю скамеечки посижу?" А можно я тут ноги вытяну? А можно я тут прилягу? А можно тут свет погасить? Да и вообще, выйдите в тамбур, я сплю, не видите что ли? Еще я не могу понять вот, какой вещи. От чего случается, что все время кто-нибудь из последующих боренных лабухов, лабух в музыкальном жаргоне музыкант оркестра. В 50-х и 60-х годах звучало как уважительное в общем понимании слова Сейчас трудно сказать. Нет, нет, да выступает в прессе с заявлениями типа: "Мы разошлись с Борисом в понимании дальнейших путей развития аквариума". Или иной заявляет, мол, не знаю, буду ли участвовать в серии концертов с Борисом, поскольку недоволен гонораром. Странная позиция звукооператора, который, похоже, знает только одну ручку на пульте, ту, что рулит Бориным голосом. Зачем тогда держать весь остальной подигрывающий состав, раз его все равно не слышно? Всего этого я уже не пойму никогда, поскольку понимать не желаю. Остается только по-настоящему пожалеть Бориса. Выбранная им дорога, скорее всего, верна, но потери от этого выбора невосполнимы. Чин феодала подразумевает власть, но он же лишает свободы, которая всегда был полон аквариум. И наслаждение от собственной деятельности становится тяжелым трудом. Но иначе на сцене и не бывает только это уже не легкий на подъём настоящий аквариум. а сырая трясина, что тянет не вверх, а вниз. И от этого вся энергия уходит не на взлет, а на то, чтобы не утонуть. Причина этому одна. Я же говорил, тюмаза играть не может. Нельзя научить тому, что само складывалось с десятилетиями и что нельзя определить ни словом, ни жестом. Если этого нет, то и воспитывать бессмысленно. И бродит по земле странные личности Со значком аквариум в петлицах, и осеняют белый свет крестным знамением, призывая всех покаяться с этим именем. И нет им теперь числа, и каждый прикидывается то Севой, то Фаном, то ляпиным, то дюшей, только это не герои, и даже не их тени. Каждый норовит в картинную галерею с Борисом Гребенщиковым Но с Борисом Гребенщиковым, а не с аквариумом. Слушатель, не верь глазам своим, когда видишь на афише слова "Золотой состав аквариум". Дурачат твоего брата. Это для администратора зала золотой. Для настоящего фана аквариума это слово всегда будет связано с фамилиями: Гребенщиков, Файнштейн, Романов, Гакель, Ляпин и еще несколькими людьми. Только эти имена соответствуют историческому знаку качества. В противном случае Тревисник это такой же аквариум, только под управлением Дюши Романова. Так даже когда-то было написано на афише моих казанских гастролей, устроенных еще Олегом Сакмаровым. Не ошибайтесь в выборе товара. И последнее. Любой уважающий себя музыкант в академическом оркестре всегда встает, когда на сцену выходит дирижер, а руку мастеру подает только первая скрипка. Особенно отличившимся исполнителям метр может пожать руку сам. Но только по окончании концерта все цветы со сцены передаются мастеру, а музыканты постукивают смычком по инструменту в знак уважения. Звания типа заслуженный и все награды, денежные и вещевые, также являются собственностью руководителя оркестра и принадлежат только ему, а не остальным оркестрантам. Музыкант имеет право на восьмичасовой рабочий день и своевременную выплату причитающегося вознаграждения, сумма которого позволяет ему еще долгое время не сдохнуть как собаки. Право голоса нежелательно. Все остальные привилегии отменяются. Помните, то, в чем вы участвуете, изобретено не вами и принадлежит не вам. Свободный. Anisuma 4 mani 4 mani 4 mani Anima.